Глава двенадцатая. Вредить легко, помогать трудно. Лалин. Я нашла его живого и почти здорового. Моя сила подпитала резерв мага, и увард сумел восстановиться. Даже глаза заблестели, а губы изогнулись в улыбке, от которой перехватило дыхание и сердце зашлось в бешеном ритме. Но когда услышала, что оборотни не желают отпускать верховного жреца, приуныла. Конечно, с точки зрения разума надо было уйти. Радуясь, что удалось вытащить мужа но, бросив короткий взгляд на Тамми, то поняла, что не смогу и шагу ступить. Не сумею бросить в беде брата человека, который помог мне. К тому же Уви сказал, что верховный жрец серьезно ранен. Как же быть? Разрешите мне хотя бы увидеться с ним, взмолилась я. Зачем девятая кость? Нахмурился старший из оборотней. Неужели хочешь помочь врагу? Он не враг, мягко возразила я. Такие, как он, сжигали Регер. Возмутился вихрастый. Заживо уничтожали тех, кто нес меру лишь процветание. И после этого ты говоришь, что он не враг. Господин Алсей никого не сжигал, рассудительно ответила я. И ко мне относился весьма радушно. Уверена, он не причинит вреда. Несколько раз этот человек посещал мою лавочку и к тому же. Смущенно глянула на таммета. -то. Тот понятливо улыбнулся и закончил за меня. «Мой брат влюблён в ведьму. Могу подтвердить, что он и волоска на её голове не тронет». Увард сильнее сжал мой локоть и придвинулся, будто желал закрыть с собой от других. Но я выступила вперёд и снова обратилась к оборотням. «Прошу, проводите меня к Анже. Я смотрю его рану и дам лекарство. Вот, смотрите, у меня с собой есть несколько зелий». «Нет», — сухо оборвал старший. «Жрец умрёт». «Нет, ну как же!» В сердцах всплеснула я руками. И тут Увард шепнул. "Прикажи им". Я растерянно нахмурилась: "Что? Прикажи, не проси". Тихо повторил Герцог. "Что-то подсказывает мне, что это сработает. Попробуй. Чего мы теряем?" Я повела плечом, недоверчиво покосилась на оборотни, застывших перед нами живой стеной. Ко мне эти существа относились по-особенному. Это и так понятно. Даже предлагали выбрать одного из них в защитнике. Но будут ли они слушаться? Я сомневалась. И все же нельзя было упускать даже самую маленькую возможность спасти Верховного Жреца. Я понимала, что жизнь этого человека очень важна. Только он может подтвердить, что заговор — дело рук Картана, а вовсе не моего мужа. И решилась. «Приказываю». Дрожащим от напряжения голосом начала я. «Отвести нас к раненому жрецу. Немедленно» не изменились в лице. Особенно ошеломленным выглядел самый молоденький. Ну, девятая кость. Пролепитал он, но тут же стушевался и тяжело вздохнул. «Хорошо, но я провожу. Следуйте за мной». «Сработало», — шепнул Уварт и, взяв мою руку, крепко ее сжал. «Не отходи от меня ни на шаг». «Хорошо», — невольно улыбнулась я. Было приятно ощущать его заботу, но тут же заметила, как помрачнел Таммит, и почему-то высвободилась и отстранилась. Наверное, не хотелось причинять боль хорошему человеку, который успел стать добрым другом. Оборотни расступились перед нами, и вихрастый повел вперед. Другие не пойдут? Оглянувшись, уточнила я. Это необходимо? С несчастным видом спросил парень, будто брал на себя некую повинность, оказывая остальным огромную услугу. Может, оставим их? А то ворчать будут. Договорились. Я последовала за ним. а Тамиты и герцог шли позади, то ли обеспечивая мою безопасность, то ли присматривая за молодым оборотнем. Мне интересно, что значит «девятая кость»? Почему вы ко мне так обращаетесь? Разве ты не знаешь? — искренне удивился парень. Это же легенда о «девятой кости» и «золотом пути». Расскажешь мне? Я понимала, что могла приказать, но почему-то не хотела волить его пожалуйста мне очень интересно ты хотя бы знаешь что наш мир сотворен звездным псом я помотала головой и поймала снисходительный взгляд уварда сказки заявил он доказано что мир возник от сильного всплеска магического поля энергия расщепилась на землю и воду а потом не неси чепухи маг жарко перебил оборотень звездный пес создал этот мир из своей первой кости из второй получились моря и реки Из третье высокие горы. Четвертая создала воздух, которым мы дышим. Пятая сотворила солнце, дарящее тепло. Шестая зверей, седьмая птиц, восьмая людей. Ой, встрепенулась я, это похоже на мою любимую сказку о деве косе и рыжем псе. Это легенда, которую жрецы пытались стереть из людской памяти. Грустно отозвался оборотень. Но это еще не все. Оказалось, что восьми костей было недостаточно. Люди и звери начали умирать. Ведь земля была пустынна, вода солона, а солнце испепеляло. И тогда звездный пес отдал этому миру девятую кость, создав удивительных существ регер. Они оживили землю, из которой начали расти деревья, кусты и травы. Люди, звери и птицы могли питаться, а значит, жить. Лицо его помрачнело, приняв хищное выражение. Глаза зло сверкнули. Но некоторые люди возжелали силу Регер. Они заманивали добрых существ в ловушке и сжигали заживо. В момент, когда девятая кость умирала, злодеи получали всю ее силу. Чтобы оправдать свою чудовищную жадность, они объявили, что трехликая богиня приказала им очистить землю от скверны. Одно из этих чудовищ лежит вон там. Остановившись, он кивнул в сторону небольшого валуна. Я обернулась к уварду, который подтвердил, что оборотень не лжет. Тогда, осторожно ступая, обошла камень и увидела неподвижное тело. Заметив багровые пятна крови на белоснежных одеждах жреца, вздрогнула и кинулась на помощь.